Парадокс Чеснокова Доктор Чесноков постоянно разговаривал с невидимыми миру собеседниками, общался по телефону с представителями внеземных цивилизаций и регулярно проводил в ординаторской сложные магические обряды, направленные на привлечение денег и уменьшение процента смертности, ну, а также ставил... Диагнозы на глазок без осмотра пациентов. И представьте, иногда угадывал диагноз правильно. Но все эти милые странности не мешали ему работать в реанимационном отделении одной московской больницы, первой среди равных. Уволили Чеснокова после того, как он пришел к главному врачу с двумя предложениями. Первое учредить должность заместителя по анестезиологии и реанимации, которой в данной больнице в то время не было, а второе – назначить на эту самую должность самого Чеснокова. В ходе оживленной и продолжительной дискуссии главный врач впечатлился настолько, что приказал изолировать Чеснокова в одной из палат приемного отделения и вызвать к нему психиатрическую бригаду. Официальный диагноз шизофрении поставил крест на профессии. Шизофреникам нельзя работать реаниматологами, поскольку эта работа требует оформления допуска к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами. А тем, кто стоит на учете в ПНД, такой допуск никогда не выдадут. Шизофреник может списать всю отделенческую наркоту налево, а потом скажет, что он из-за своего психического заболевания не понимал, что делает. И его за это никак не накажешь, потому что у человека ОПД – официальный психиатрический диагноз. В результате пришлось Чеснокову уйти в поликлинику физиотерапевтом. Парадокс! Удивлялись меж тем коллеги. Десять лет чудил человек, и никому до этого дела не было. А тут, надо же, пришел к главному с умным предложением и сразу же хизиком стал.